1.7. Реально ли зарабатывать чистыми тысячу долларов в день? Абсолютно. Говорю это на собственном опыте, а также есть десятки примеров знакомых арбитражников. В принципе, все, кто закрепился в CPA-сфере и стал профессионалом, способны делать такой результат. Но для этого необходимо быть усидчивым, быть настойчивым в тестах, оптимистично подходить к работе и минусам сферы. Всегда анализировать результаты и докапываться до причины успеха или неудачи. Такой подход обеспечит уже через 2-3 месяца профит в 1000 долларов в день и более 100%. Но когда вы увидите большие цифры в статистике, не расслабляйтесь. Действия на расслабоне и самоуверенность становятся первыми и самыми частыми причинами падения профита. Тестируйте дальше, действуйте упорнее и масштабируйте позитивные результаты. Чтобы достичь показателя в 1 к долларов в день, включите месяца на 3 режим it hard work sleep repeat. Другого рецепта здесь нет.